23 июня, среда утра. Дельфзель, Фрисландия, северо-восток Нидерландов. Начали процесс дружно и вполне организованно. Подсоединили толстенный шланг к заправочной горловине цистерн, встроенных в трюм Мариеты. Затем бегом метнулись к коллектору сине-красному металлическому ангару, где обнаружили мертвеца, ногой застрявшего между двумя трубами. Причем давно застрявшего, по всему судя. Там я выполнил свой долг перед обществом, упокоив его окончательно... И в очередной раз намусорив вокруг зловонным содержимом черепной коробки, отметив для себя, что лучше бы сейчас использовать в пистолете патроны с обычными оболочечными пулями. Я зарядил в магазины пустоголовые для того, чтобы избежать сквозных ранений в тех местах, где лучше бы ничего не повредить. Но тяжкую вонь разлагающейся плоти тоже можно считать повреждением, как я думаю. Во всяком случае, Паша выскочил следом за мной и тут же избавился от завтрака, вывернув его себе на ботинке. «Так, я наверх», — показал я на лестницу. «Вам двоим перемещаться только отсюда», — я указал на сарай коллекторный. «И до причала прикрою. Если надо что-то еще, сперва связь со мной, понятно?» «Витек!» «Чего?» — послышалось из дверей. «Если останешься здесь, то или закройся внутри, или залезай на крышу. Тут сбоку можно. Тут хрен останешься, сдохнешь от вони». Голос у него был вполне страдальческий. «Тогда на крышу. Все. У меня еще одно дельце. Калитка». Оглядываясь по сторонам, побежал к ней изо всех сил, громыхая навешенным на себя железом и топая ботинками по влажной от утренней росы траве. Ага, а к нам уже кто-то собрался. Остановился, перевел дыхание, прицелился из автомата в голову негру в зеленом комбинезоне и желтой строительной каске, решительно шагающему прямо ко мне. Выстрел — дыра в пластике, медленно оседающая на асфальт тела. Калитку я быстро примотал предусмотрительно прихваченной проволокой, теперь так просто не откроешь. Развернулся и бросился обратно, надо на позицию, наверх. Оттуда я всех прикрыть смогу, если не мутант кинется. Три цистерны стоят в рядок. Все соединены между собой мостиками с перилами, лестница только с одной, самой ближней к коллекторной. Ступеньки из стального уголка гудят под ногами, какая-то железяков в такт моим движением колотит о железный борт. Тут не высоко, не больше 10 метров, но запыхаться успел. На мне еще и пулемет навьючен, довольно неудобно, и коробки с лентами. В общем, хватает всякого, и это всякое здорово мешает. Плоская круглая площадка. Торчат какие-то трубы и еще не пойми что, легкая загородка по краю. Пробежался в одну сторону, другую. Так, потенциальные проблемы есть, хоть считать их серьезными рановато. Несколько мертвяков все же бредут в нашу сторону по грязной асфальтовой дороге. Почему, интересно? Выстрел был всего один, с глушителем и в помещении, так что мы не нашумели. Запах чуют, в смысле от окончательно упокоенных, подкормиться надеются. А почему бы и нет? Я вот до сих пор понятия не имею, почему мертвецы поднимаются. Он же мертвый, как он подняться может? Новая форма жизни? А если новая форма, то почему бы ей новых способностей не набраться? Хрен его знает. «Дима, наблюдаешь?» — спросил я в рацию. «Наблюдаю», — сразу откликнулся он. «Вижу зомби с той стороны территории, но ты, похоже, сейчас на них и смотришь». «Верно», — подтвердил я. «Ищи другие угрозы». «Пулемет в сторону, на сошке он сейчас не нужен. Он только от людей и мутантов, а пока ни тех, ни других не видно». Овальное ребристое цевьё М-16 с негромким стуком легло на ограждение. Крестик оптического прицела замер на голове самого ближнего мертвяка, идущего в сторону нефтебазы. «Метров двести до него». Башкой туда-сюда качает на ходу, еще и хрен прицелишься. Ладно, к делу. Винтовка негромко хлопнула, не впечатляюще толкнувшись в плечо. Затем еще раз и еще. Свалил зомбака с четырех выстрелов, тот просто остановился на месте, а потом, не сгибаясь, рухнул на асфальт лицом вперед. Крови не было, как кукла, свалился. Интересно, те, что идут следом за ним, на труп наведутся, или так и пойдут дальше в нашу сторону? Интерес у меня пока к этому академический. Их немного, я даже к забору никого близко не подпущу. «Пошел к дебаркадеру», — доложился по радио Паша. «Так, пока все по плану». Убедившись, что мертвяков поблизости нет, перебежал на другую сторону площадки, присел, устроившись поудобней. «Нет, никаких мертвых тварей и прочих угроз не видно, да и недалеко ему, тут метров сорок всего». «Давай, прикрываю!» Паша бежал медленно, больше даже по сторонам оглядывался, чем бежал. «Давай, не боись, я прикрываю», — напомнил я о себе. Добежал, проскочил по сходне, забежал за будку. Я услышал, как звонко хлопнула металлическая дверца. Снизу из коллекторной выскочил Витя, смотрит в сторону причала, ждет. «Витя, как у вас?» — запросил я. «Разобрались, вроде бы», — ответил он. «Сейчас Пашка скажет, срослось или нет. Так угроз не видно, но...» «Дима, что у тебя?» Десятка-два мертвяков в поле зрения идут в нашу сторону, суперов и прочего не вижу. Угу, хорошо, что он хоть сейчас на посту не спит. Да, вижу, в бинокль смотрит, головой крутит, вроде не отвлекается, все пока как надо. Не окончательно безнадежен все же. Теперь снова на противоположную сторону, всего на секунду самому на обстановку глянуть. Да, идут. Двое присели возле убитого мертвяка, пытаются жрать, а еще двое прошли дальше». Ладно, пусть пока идут. Посмотрим, что они у забора станут делать. Забор вполне хозяйский, выше человеческого роста, сваренный из вертикально установленных стальных прутьев, без всяких перемычек. Так что через него и живой человек не вдруг перескочит. С другой стороны никого не видно. Витя в ангаре с коллектором, Паша в сарай с заслонкой. Черт, ждать-то как маятно. Ну же хоть что-то скажите, заправляемся мы или нет? «Лучше, если да, потому как и товар хороший, и запас с собой будет. Хватит не то, что до Питера, а вообще на кругосветку, наверное. А заливать танки с тех двух больших терминалов, что в порту совсем не хочется. Они здоровенные, там и не доищешься ничего, поди. Да и в самотек с трудом верится. А здесь вон даже мне видно, что трубы под уклон идут, по уму устроено. «Пошла соляра!» — радостный голос Паши. «Полилось!» «Ну вот».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 Потому, наверное, что где мертвецов много, материала для мутаций мало остается, конкуренция среди зомби большая. А где немного, там какой-то мертвяк вполне способен целый труп себе на прокором раздобыть. Ага, вижу, шевелится что-то. Шевельнулась тень под танком. Самого мутанта, или как их здесь называют, морфа, разглядеть не получалось. Скосил глаза на пулемет, но сразу передумал. Патроны у меня не казенные. Всадить половину ленты в такую тварь на таком расстоянии не получится, укроется.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 Это я уже так, для вязчего ободрения, пусть уже почувствуют почувствует себя, раз уж не главным, то ценным членом экспедиции. Железо гулка пробухала под ногами, сел на колено, навел прицел. Так. А этот не такой мастер прятаться. Я и конечности его вижу под загородкой, и спина чуток торчит сверху. Спина, спина. Вон, я даже хребет вижу. Тихо, тихо. Дыхание задержать. Так, чуть пуля вверх пойдет. Немного совсем, сантиметра на...